Глава 16 -я. Итак, сегодня мы рассматриваем особенности репродуктивной функции этерниек. Кто желает обозначить основные положения? Профессор Тейлор обвела взглядом нашу группу. Академистка Сильяэр? Элисин всегда любила блеснуть знаниями, даже больше, чем старшая сестра. Этернииты женского пола отличаются малой функциональностью репродуктивных органов. Чаще всего способны произвести лишь одного ребенка за всю жизнь, реже двоих, никогда троих. Случаев многоплодной беременности зарегистрировано не было. Считается, что данная особенность связана с тем, что организм этернита устроен сложнее и совершеннее, чем у антропитов. Соответственно, женское тело во время беременности отдает все силы плоду». Профессор кивнула. «Перье, расскажите нам об особенностях смешения раз с точки зрения репродуктивной функции». «Почему я?» «Пришлось отвечать». Антропийка способна выносить неограниченное количество детей от отца Этернита. Полукровки отличаются повышенной скоростью реакций и метаболизма, но не всегда владевают смертельным сиянием и родовой магией. Однако, если матерью становится полукровка, а отцом Этернит рождается полноценный представитель этернийской расы. А если бы антропиты не придумали идиотский культ чистокровности, проблема в рождении Этернитов давно бы решилась, вставила Марлен. «Академистка Сильяэр, попрошу вас воздержаться от замечаний в адрес чьих-либо верований», — отрезала Занин. «Продолжаем. Что насчет полукровок, этерно-антропийского происхождения, Моро?» «Эм...» — Сильван на мгновение призадумалась. «Репродуктивные функции полукровок женского пола повышаются. Для них двое детей уже норма, не требующая дополнительных усилий». В этот момент раздался грохот падающей мебели, звон разбитого стекла, Мы обернулись. Жоэль Дидье, парень из северного герцогства, стоял среди осколков, с ног до головы перепачканный кровью. Хотя было очевидно, что не вся кровь его. Жуткую картину все же дополняло множество порезов от стекла. «Дидье, как вы умудрились уничтожить стеллаж с образцами крови!» воскликнула Занин и бросилась на помощь неуклюжему академисту. «Простите, госпожа Тейлар!» растерянно пробормотал тот. «Я нечаянно!» Как вам вообще это удалось? Сильяэр, помогите залечить порезы. Муро, подготовьте автоуборщика. Перье, помогите спасти уцелевшие образцы. Я подошла к профессору Тейлар, натянула плотные резиновые перчатки, которые она мне вручила, чтобы не порезаться, и мы начали собирать те немногие пробирки, которые чудом не разбились. Чем дольше я осматривала место происшествия, тем менее понятно мне было, как можно нечаянно вдребезги разбить шкаф, изготовленный из стекла Такой разгром можно было устроить только с помощью энергопульсара. Я внимательно уставилась на Жоэля, но тот выглядел таким виноватым, растерянным, что я решила не подозревать парня в злом умысле. Скорее уж он от скуки перебирал в пальцах энергетические потоки и не удержал собственную силу. Пульсар сорвался и ударил в шкаф. Кажется, Занин пришла к таким же выводам, потому что хмурясь заявила. «Дидье!» На целительстве энергопотоки нужно направлять только в мирных целях. Удары отрабатывайте с куратором Верлином. Ваша семья обязана возместить материальный ущерб, нанесённый Императорской Академии. Конечно, профессор Тейлар, простите ещё раз, — искренне извинился Дидье. Устранением последствий нам пришлось заниматься до конца занятия. Занин задала материал для самостоятельного изучения и проектную работу по репродуктивной функции, посоветовав поблагодарить за это Жоэля Дедье. Королевство Бьярне. Столица. Себастьян вошел в просторный кабинет и застыл у стола, ожидая, когда король Бьярне соизволит заговорить. Однако отец не спешил начинать беседу с сыном. Он несколько минут продолжал просматривать бумаги, не поднимая светловолосой головы. Принц давно привык к тому отношению, которое демонстрировал родитель. У него около десятка наследников, поэтому даже если один из них не справится с поставленной задачей, всегда есть те, кто сможет. «Итак», — произнес король, не тратя времени на приветствие. Он уже отложил бумаги в сторону и внимательно смотрел на сына. «Как успехи с невестой?» «Не уверен, что большие», — отозвался Себастьян, внутренне приготовившись к критической тираде. Думаю, Калерия не очень настроена выходить замуж, в принципе. И влюблённой она не выглядит ни в одного из нас. Это хорошая новость. И что же в этом хорошего? Побарабанив пальцами по столу, поинтересовался король Бьярне. Если бы она была влюблена в Верлина, мы могли бы использовать его как рычаг давления. Если бы в тебя никакие рычаги не понадобились бы. Но ведь у вас, отец, есть сведения, которые можно пустить в ход, возразил сын. «Этот козырь я буду держать при себе до последнего», — хмуро ответил король, поднимаясь из-за стола и приближаясь к окну, за которым занимался рассвет. Принц воспользовался телепортом, чтобы до начала учебного дня успеть поговорить с отцом. Разговоры о калерии они вели только лично, по многим причинам опасаясь пользоваться связью. «Себастьян, на данном этапе меня устроит лишь один вариант развития событий», — резко произнес отец. Девчонка должна в тебя влюбиться. Поручая тебе это дело, я ни на секунду не сомневался, что ты справишься с этой задачей. Аристократка, которую мать и дед годами держали в заперти, вдали от общества, встречает умного, красивого, воспитанного принца Бьярны. И что же, где результат? По характеру Калерия очень похожа на своего отца, тихо ответил студент, начиная злиться и на себя, и на Калерию, и на всех правящих разом. Этерны горды и независимы, а любовь и вовсе даётся им с трудом. — Любовь, да, но не страсть. — Себастьян, неужели мне нужно тебя учить, как соблазнить Этернийку? — Нет, отец, если ты не против подобных методов. — Не против, я согласен на всё, лишь бы ты достиг результатов. Если понадобится, заставь её. Кетру опекает девушку. — Что? Правитель Бьярны как-то разом утратил самообладание. «Ты подпустил к ней младшего Кетро?» Он следит за ней, как коршум с первого дня, хотя отношения у них довольно натянутые. Всё же Терн ведёт себя странно, словно подозревает. «Себастьян, я требую, чтобы ты немедленно решил эту проблему!» Повышая голос, прорычал король. «Иначе мне придётся заменить тебя на одного из твоих братьев!» «Хорошо, отец, я постараюсь!» Свидания с женихами проходили по-разному. С было весело. Он показывал мне столицу, мы ходили по ресторанам, залезали на самое высокое здание в Ланаре, осматривали город через огромную подзорную трубу, посещали развлекательные центры. Бернеец даже пытался научить меня водить гирокар, но очень быстро распрощался с этой идеей, поняв, что я абсолютно не способна к управлению транспортом. «Кэл, тебе нельзя доверять технику», Хохоча сообщил Гарунит, хотя всего мгновение назад он предотвратил столкновение нашего гирокара с потоком машин, когда я выехала на встречную полосу. «Не смешно», — пробурчала я, вылезая через слегка помятую об осветительный дорожный столб дверь. Мы поменялись местами. Себастьян занял место водителя. «Не расстраивайся. Извини, что посмеялся. Просто я не знаю никого, кто не умеет управлять геракаром Тут же везде сплошная автоматика». «Все делает компьютер. Как то умудрилась включить ручное управление?» «Я просто путаюсь в этих бесконечных кнопочках». но ничего. Можно пользоваться такси, к тому же... У тебя есть я», — весело добавил Грунит, подмигивая мне. «Сейчас поедем поднимать тебе настроение». Когда сверх припарковал Геракар у здания Сената, сердце на мгновение замерло. Пришлось приказать себе успокоиться. Рабочие часы Сената закончились. Вряд ли в такое время можно встретить кого-либо из представителей власти. Однако смотровая площадка на самой вершине парящего в воздухе здания работала круглые сутки. Себастьян провёл свою ЭДК по сенсорной панели, оплатив проход, и лифт с прозрачными стенами поднял нас на самый верх. Здесь был разбит чудесный летний сад, который поддерживался в цветущем состоянии круглый год сторонними мага Фрода Сильяэр. Среди зелёной, идеально подстриженной травы бежали выложенные плиткой извилистые дорожки с подсветкой, каждый из которых вела либо в беседку, закрытую зелёными побегами, либо на смотровые площадки, с которых открывался великолепный вид на геометрически идеальные ланары. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо над столицей в розовые тона. Ярко-сиреневые облака, словно размазанные над горизонтом, придавали зловещий оттенок пейзажу. Я замерла, любуясь контрастным небом над городом, который уже оделся в многочисленные огни, готовясь к ночной, вечно кипящей в ланара жизни. На мою талию легла горячая рука грунита, и от неожиданного прикосновения я вздрогнула. Внезапно до зубного скрежета захотелось сбросить непрошенную руку, накатило ощущение того, что меня загоняют в ловушку, ловушку под названием «брак с нелюбимым» которые я избежала, поступив в академию. Взамен нарвалась на ещё двух женихов. Вот чего им всем не имётся, поскорее жениться, особенно на мне. Ну, то есть я вполне красивая и даже вроде бы умная, но таких девушек в Гехарии больше, чем достаточно. Даже более красивых и более умных. Хотя, может быть, более одарённым девушкам хватает сообразительности избежать нежелательного брака, а я просто-напросто дура поэтому и попадаю в такие нелепые ситуации. Худший момент, чтобы попытаться меня поцеловать, выбрать было бы просто невозможно. Себастьян развернул меня к себе лицом и, коснувшись подбородка, накрыл мои губы поцелуем. Раздражение выплеснулось даже раньше, чем зачесалась левая рука. Я уперлась ладонями в грудь грунита. «Перестань!» «В чем дело?» Свер взирал на меня с искренним изумлением. «Оно и понятно». Тут, понимаешь ли, сам принц Бьярный, красивый и молодой, меня целует, а я имею наглость сопротивляться. — Себастьян, всё это похоже на ловушку, — честно призналась я. — Ловушку? — Именно. Я вынуждена ходить на свидание по расписанию, независимо от того, хочу ли сама. Прости, но... — Я словно вынуждаю тебя целоваться, — усмехнулся Грунит, сочурив серые глаза. — Что-то вроде этого. — Может быть, всё дело в том, что я тебе не нравлюсь, Калерия? В голосе себе зазвучали опасные нотки, такие опасные, что я не решилась отвечать честно. Вовсе нет, просто я действительно не чувствую себя свободной. Сегодня, например, нужно было бы подготовиться к завтрашней тренировке, а я должна была идти на свидание с тобой, потому что следующее только через неделю, понимаешь? «Понимаю, кажется». Голос грунита потеплел, хотя взгляд оставался насторожённым. Ну, «Ладно, не буду пытаться тебя поцеловать. Хотя, честно говоря, беспокоюсь, не отдашь ли ты в итоге предпочтение второму жениху». «Двойная помолвка, абсолютная глупость», — поморщилась я. «Надо было послать все приличия к демонам, отказать Верлинам официально, но я просто не решилась обесценивать слово дедушки в глазах высшего общества». Свер молча смотрел на меня несколько мгновений постарайся воспринимать эту помолвку и свидание по расписанию как приключение. Возможно, тебе станет легче. В конце концов, наплевать на общественное мнение и отказать нам обоим ты можешь всегда». Эта мысль мне понравилась. Так что даже стало немного стыдно перед Себастьяном, потому что, если честно, я все отчетливее понимала, что не вижу себя ни рядом с Верленом, ни с принцем Бьярне отказать обоим и освободиться от этого идиотского фарса. Вот чего мне хотелось больше всего на свете. С Адрианом Верлиным свидания проходили странно. Каждый вечер пятницы он водил меня в один и тот же ресторан, где нас провожали в отдельный кабинет. Куратор задавал дежурные вопросы по поводу учебы. Любые мои попытки отговорить его от женизбы на мне встречались тотальным игнором. Лорд Верлин просто холодно смотрел на меня, отвечая одно и то же. «Я не меняю решений, Галерия. Ты будешь прекрасной императрицей. Большую часть времени мы просто ужинали в крайне неловком молчании. Я не горела желанием сближаться с лордом, и, похоже, он тоже. Правда, после пары свиданий с Себастьяном я поняла, что из-за него выходить тоже не имею никакого желания. Мы весело проводили время, но я испытывала к нему скорее дружескую симпатию» особенно учитывая тот факт, что каждый раз, когда он касался моей руки, запястье начинало неприятно покалывать. Когда Адриан помогал мне выйти из автомобиля, подавая руку, у меня ледяная дрожь проходила по всему телу. Ощущения отличались, но объединяло их одно. Физический контакт с обоими женихами был до крайности неприятен. Однажды я всё же рискнула спросить: "Говорят, что ваш энергощит включается автоматически?" «Каким образом вы этого добились?» «Впервые я увидела, какие-никакие эмоции в холодных голубых глазах». «Откуда узнала?» «Свер рассказал». При упоминании второго жениха Верлин неизменно поморщился. «Не хотел бы посвящать тебя в это раньше времени», любезно ответил лорд, и тут меня словно током ударило. «Потому... потому что, если я выйду за вас замуж, то есть мои дети тоже подвергнутся подобным тренировкам...» Вы заставите их принимать яды, чтобы вырабатывать устойчивость организма. Из какого возраста? Я почти взвизгнула на последней фразе. И посетители шикарного ресторана, в котором мы неизменно ужинали с лордом Верлином, начали оборачиваться. «С года!» — ледяной тон пронзил меня тысячью иголок. «Если я выйду за этого неубиваемого терминатора, увы...» Байл Рин заставил меня посмотреть несколько фильмов из архива, как я не сопротивлялась. «Рожу ему детей? Мои крошки будут подвергаться тем же мучениям, чтобы вырасти такими же неубиваемыми?» «С года», — хрипло повторила я. «А что же с вами делали, чтобы выработать автоматическое включение щита? Ведь щит включается сознанием лишь в момент опасности. А чтобы сделать этот процесс бессознательным...» Чтобы включился механизм автоматической защиты, необходимо регулярно подвергать организм внезапной боли. «Вы собираетесь метать моих детей дротики или кинжалы?» снова взвизгнула я. Куратор с неудовольствием посмотрел на меня, затем выразительно обвёл взглядом людей вокруг нас и попросил. «Ледь, Берие, не могли бы вы говорить немного тише?» И всё. И в голосе ни малейшей эмоции, никакого раскаяния или желания утешить. В принципе, это и был ответ на мой вопрос. Видимо, Адриана так растили. Но меня этот вариант категорически не устраивал. «Верлин?» От звука голоса, раздавшегося за моей спиной, я вздрогнула. Кажется, могу узнать его где угодно, даже не видя говорящего. «Добрый вечер, Кетро», — спокойно ответил Адриан, даже не изменившись в лице. «Наконец-то я встретил тебя за пределами Академии». Илоремиэль придвинул к нашему столику стул и уселся на него верхом, свесив руки со спинки. «Ты специально избегаешь посещения столицы? Ты хочешь меня обвинить в трусости?» осведомился Верлин, делая глоток красного вина и невозмутимо продолжая резать стейк. «Скорее в излишней предусмотрительности. Ты ведь понимаешь, я хочу дуэли!» «Кетро, я не собираюсь с тобой драться», — ответил Адриан. «К тому же, если ты не заметил у меня свидание с невестой...» Меня обожгли полным ненависти зелёным взглядом. Заметил, но ты выбрал очень странное место, чтобы вывести свою маленькую чистокровку в свет. Я обвела зал престижного заведения глазами и поняла, что имеет в виду Элоремиэль. Мы пришли в атернийский ресторан. Помещение было стилизовано под лесную поляну, в центре которой журчал импровизированный водопад. Вместо колонн, присущих атернийской архитектуре, Деревья с святыми стволами, по которым бежали зелёные побеги. Повсюду экзотические цветы, зелень. Сочная изумрудная трава под ногами чередовалась с грубым камнем, на островках которого располагались столики. Магия Сильяэр в чистом виде. Да и публика вокруг обнаружилась соответствующая. Старшие и младшие ветви правящих родов. Аристократы, не принадлежащие к правящим. Как же сильно! Я не хотела идти на свидание с Верлином, что не заметила такой красоты вокруг. Здесь очень красиво, хотелось впечатлить девушку. На лице куратора не дрогнул ни один мускул. Выражение глаз не изменилось ни на мгновение. Всю ситуацию он воспринимал как нечто вполне рядовое, пока в него не полетела салфетка. «Лорд Адриан Верлин!» — раздался властный голос Кетро. «Я вызываю вас на дуэль за оскорбление рода Этернов!» Я кожей ощутила, как в зале тишина. Все взгляды обратились на нас, было ощущение, словно сейчас все присутствующие бросятся на нас сверленным и разорвут на части. Адриан поднял салфетку, аккуратно сложил ее и положил на стол, ответив. — Я принимаю ваш вызов, лорд Илремиэль Кетро. И продолжил ужин. Кетро поднялся со стула, скрипнув ножками у каменное покрытие под ногами, и отвесил мне издевательский поклон. — Приятного вечера, леди Перье. «Благодарю вас!» — пролепетала я. «К чему этот аристократический цирк? Дуэли, лорды и леди?» Когда Этерн удалился, я уставилась на куратора. Тот нарезал стейк на небольшие кусочки и отправлял их в рот один за другим, запивая вином. И даже не смотрел на меня. «В чём дело, Калерия? Вопросы?» «Да!», да — ответила я. «Вопрос первый. Дуэль?» «Устаревший обычай согласен», — немного устало ответил Верлен. Впервые в его голосе промелькнули хоть какие-то эмоции. В наше время аристократ предпочитают изводить друг друга по-тихому. Яды, метательные кинжалы, прилетающие из ниоткуда проклятия — самый популярный способ убрать неугодного человека. Понятно. Второй вопрос. Вы не боитесь, Кетро? Адриан даже есть перестал, подняв на меня холодный взгляд. «По-твоему, я не смогу одолеть Этерна в поединке?» «Нет, я не то хотела сказать», — смутившись, быстро ответила я. «Скорее сомневаюсь, кто из вас сильнее?» «Интересный вопрос», — задумался куратор. «Пожалуй, Кетро». Я поперхнулась вином, которое глотнуло скорее от неловкости, чем от желания выпить. «Что?» «Ты уже узнала на собственном опыте, что на него не действуют зелья?» Я поморщилась. Воспоминания о том, как я бросала вотерное зелье за зельем, а он угрожающе надвигался, лишь отряхиваясь от пыльцы, были не неисприятных. Я полагаю, что энергетический щит не спасет меня, если Кетро решит испепелить меня взглядом. Почему вы так думаете? Я видела однажды его тренировки по управлению смертельным сиянием. Случайно он об этом и не подозревает. Так вот. Элурамель насквозь Валенсийский дуб. Тот, который невозможно повредить. — потрясённо спросила я. — Он самый. Я думаю, что кетро не только не восприимчив к магии, но и может уничтожать любые формы её существования. Хотя, конечно, никто не позволит узнать всю правду о его способностях. — Калерия, я прошу тебя никому не говорить об этом. — Вы защищаете Лоремиэля? — Он хороший парень, хотя Этерн. В мире, где все владеют магией, быть единственным, на кого она не действует, сложно. Видимо, я выглядела слишком уж ужшокированной, потому что Адриан продолжил. «Я вижу, ты на самом деле не поняла, что здесь произошло. Вызвав меня на дуэль, эл не хотел оскорбить меня или действительно убить. а Скорее, он сделал заявление, что его семья не желает мне зла и не причастна к покушениям. Дворянский кодекс Магиттерры, как я понял, в твою образовательную программу не входил?» Я отрицательно покачала головой. Как я уже сказал, если бы рот Кетро хотел меня уничтожить, у них для этого есть множество более изощрённых способов, чем яды. Они могли приказать одному из целителей младших родов остановить моё сердце. А эл прилюдно бросил мне вызов, показывая тем самым, что род Кетро не боится обвинений, если нужно, покончит со мной официально. «А что если... если он действительно покончит с вами?» — заикаясь, произнесла я. «На этой дуэли. Официально». «Во время дуэли Этерны не имеют права использовать смертельное сияние», — покачал головой Верлен. «Мне будет запрещено использовать магию. Противники всегда в равных условиях. Мы просто немного покромсаем друг друга мечами». «А, ну тогда, конечно, всё в порядке», — не сдерживая сарказма, выдала я. «Ты волнуешься за меня или за Кетро?» Адриан внимательно посмотрел на меня. «Просто не хочу, чтобы кто-то пострадал», — ответила я, возвращаясь к моему давно остывшему ужину. Учёба шла своим чередом — общие лекции, парные занятия и тренировки. По вечерам я поглощала огромный объём информации, заполняя все существующие пробелы. Кроме бега, я также ежедневно ходила в ангар на занятия с ИТ. Через пару недель моя выносливость повысилась, и когда однажды я легко выполнила все задания первого уровня и осталась бодрая и полна сил, Кетро удивлённо хмыкнул и заставил меня перейти к следующему уровню. Однако на занятиях по целительству я осталась в числе отстающих, поскольку совершенно не видела энергетических линий. Сёстры Сильяэр и их свита не упускали ни одного случая поддеть меня этим, а Занин лишь разводил руками. Хотя в диагностировании и лечении физических травм и болезней я преуспела. Этого было недостаточно. Последней капли стал визит в детский лечебный центр, в Ланаре. Мы переходили из палаты в палату, осматривая деток и отмечая диагнозы, которые считали правильными в своих планшетах. Малышка лет пяти страдала хронической бессонницей, вследствие чего развелась крайняя степень истощения. Я пометила, что выписала бы девочке тенизирующее зелье. Профессор Тейлор, увидев мой ответ, вспыхнувший красным в своём планшетнике, тут же подозвала меня к себе. «Перье, как вы думаете, что будет, если человек, находящийся под проклятием истощения, начнёт принимать тонизирующие зелье?» Я похолодела, уже понимая, к чему задан этот вопрос. Человек на время почувствует себя лучше и начнёт активнее двигаться. И что произойдёт дальше в организме, ослабленном проклятием?» «Человек начнёт интенсивнее расходовать и без того тающие силы, и очень скоро свалится в обморок». «Который?» — Занин сделала паузу. «Который может перерасти в долговременную кому», — обречённо закончила я. «Простите, профессор». Госпожа Тайлар кивнула и исправила незачёт на удовлетворительно. «Конечно, теорию я знала в совершенстве. Всё упиралось лишь в треклятый источник».